Мужик постучал себя по голове. «Думать не любят». «А что же другие портные?» «Я был у дома одного из них. Хотел предупредить, но поздно. Там уже дежурят полицаи. Они и к вам идут, так что поторопитесь». Когда полицаи подъехали, дом уже был пуст. Сигарета еще тлела на краю пепельницы. На плите стоял котелок сухой, еще горячий.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 Он указал пальцем в потолок. «Все эти полчища уток, они следуют за вами. И если я догадался, то и полицай тоже скоро все поймут. Торопитесь». Птицы всюду преследовали их. Стоило портному спешить лошадей, как небо уже через десять минут наполнялось утиным голдежом и трепыханием крыльев. Птицы чувствовали большую воду у него в кармане и ждали, когда он расправит озеро.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 Нехилая такая сумма, никто не потянет, мы ж не буйволы какие. Вот мы и рушим стены собственных домов, чтобы, ну, не платить. Единственный способ выжить, чё? Да ничего. Мужик потряс в воздухе дымящейся трубкой. Мы им еще покажем. Мы каждый день отправляем гонца с письмом в королевский замок. Король милосерден, добрый всемогущ. И будь уверен, он положит конец нашим страданиям.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 Он бы не допустил такого безобразия. У меня вот, значит, у соседа участок отобрали. Так он, что ты думаешь, а? Он бац, и королю пожаловался. Прям вот достучался, прикинь. И что ты думаешь? Участок тут же вжух и вернули. Каково, а? Вот так, по щелчку пальцев. Мужик щелкнул пальцами, чтобы подчеркнуть весомость своего довода. Не, братан, тут все как дважды два. Это все местные власти.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 Мальчик сперва считал дни, делая пометки на стене, но ослаб из-за плохой еды, его кормили только кашей, переваренной или водянистой. И одиночество он все же победил. Все те же двое стражников в неудобных, бряцающих доспехах снова пришли за ним, взяли под руки и отвели в комнату, где жил и работал советник. Советник давил, угрожал, обещал, но мальчик стоял на своем. У него был план. Добраться до короля и рассказать ему обо всех страданиях народа. Он знал. Еще чуть-чуть, и все закончится. Для этого нужно только упрямство. И время. Не более. «Ну хорошо!» — воскликнул советник, потрясая в воздухе своими костлявыми тощими руками. Ходили слухи, что между пальцами у него перепонки. «Хорошо! Черт бы вас побрал, порты! Одни от вас проблемы!»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 «А если колесо примет вредное, плохое решение?» «О, да, с этим мы тоже разобрались!» Гордо сказал министр. «Если колесо решений принимает решение, которое выходит нам всем боком, мы наказываем его!» «Кого?» «Колесо, кого же еще?» «Оно получает двадцать ударов плетью!» «А что?» «Хорошая идея ведь!» «И волки целы, и овцы сыты!»